Глава 35. Рутгард ворвался на площадь перед храмом как разъяренный бык. Стражники замерли, явно не ожидая такого поворота событий. Мак взмахнул рукой, и страницы его гримуара начали светиться зловещим синим светом. Жалкие прислужники паршивые трусы. Ревел здоровяк, и от его голоса, казалось, дрожали сами стены окрестных домов. Двое ближайших стражников попытались преградить ему путь, выхватив мечи. «Застынь, ублюдок!» — прогремел Рутгард, проводя пальцем по светящейся странице гримуара. Винкулум арканум!» Вокруг воинов тут же вспыхнули синие магические цепи, сковавшие их с ног до головы. Они повалились на землю, точно мешки с картошкой, беспомощно извиваясь в путах магической энергии. Третий страж бросился на мага сзади, но рудгард словно почувствовав опасность, резко развернулся и выкрикнул «Репелло хостис!». Невидимая сила отбросила стражника, и тот врезался в стену ближайшего дома с такой силой, что камни треснули. Воин сполз на мостовую и замер без движения. Четвертый стражник, чуть сообразительнее предыдущих, успел замахнуться алибардой, но рудгард даже не тратя на него магию, просто ударил его кулаком в висок. Удар был такой силой, что стражник отлетел на добрых пять метров и распластался на мостовой, моментально потеряв сознание. «Думаете, вы можете остановить меня?» «Меня!» — маг презрительно сплюнул. «Ничтожество!» «Скажите, куда вы дели госпожу Селену, и я, возможно, оставлю вас в живых!» «Да он даже без магии настоящая машина», — отметил я про себя, наблюдая за разворачивающейся сценой. Остальные стражники, человек семь или восемь, моментально пришли в боевую готовность. Их клинки покрылись тусклым сиянием, что явно говорило о магических свойствах этого оружия. Наверняка зачарованные, причем для борьбы именно с магами, так как с демонами, судя по всему, у местного руководства все тип-топ. Если бы перед нами были обычные мечи, я бы не слишком переживал за исход боя. Но с такими артефактами многое зависело уже не от снаряжения, а от личного мастерства каждого из бойцов. И надо признать, выглядели они так, будто знали, как этим оружием пользоваться. Успокойся, Мак! крикнул капитан стражи, пытаясь перекричать рев Рутгарда. Ты придаешь клятву верности барону! Это приказ самом. Это приказ самого лорда Измайлова! Храм должен быть очищен для предстоящего праздника! Рутгард замер. Его лицо выражало глубокое недоверие. Он опустил руки, но гримуар, продолжал светиться тревожным синим светом. Праздник! Его голос звучал тише, но в нем по-прежнему клокотала ярость. «Что за праздник требует очищения святого места с помощью вооруженной стражи?» Капитан переглянулся с ближайшими подчиненными, на его лице мелькнуло что-то похожее на неуверенность. Советник Архип посчитал, что в преддверии свадьбы госпожи Селены храм должен быть подобающе подготовлен. Нищие и бродяги портят атмосферу. Он запнулся, словно сам не до конца верил своим словам. «Госпожа Селена никогда бы не одобрила такого обращения с бедняками», — процедил Рудгард, делая шаг вперед. «Тем более в храме, который всегда давал приют нуждающимся». Другой стражник подал голос. «Сейчас не время для споров, маг. Таков приказ, и мы его выполняем. Возвращайтесь в замок». Рудгард сузил глаза и поднял руку, в которой не было гримуара. Воздух вокруг его пальцев задрожал. «Я задам вопрос только один раз, и ради вашего же блага советую ответить честно. Мой слуга клянется, что видел госпожу Селену, которую насильно вели в этот храм под конвоем стражников. Это так?» Капитан выпрямился. Его рука легла на рукоять меча. «Вы ошибаетесь. Госпожа Селена готовится к свадьбе в своих покоях. Уходите, пока мы не применили силу!» Рудгард медленно окинул взглядом строй стражников. В его глазах читалось понимание, он не получит правды от этих людей. — Моему слуге я верю больше, чем вам, — тихо сказал он. — Поэтому даю вам последний шанс. Где госпожа Селена? Один из стражников, помоложе остальных, нервно сглотнул, его взгляд метнулся к храму, а затем обратно, всего на долю секунды, но Рудгард заметил. — Понятно. Прошептал маг, и в его шепоте было больше угрозы, чем в прежнем реве. «Вы солгали мне. Она действительно там!» «Какие бы фантазии вы ни строили, — отрезал капитан, — вам придется уйти. А вот живым или нет зависит уже от вас. Капитан выхватил меч, но было поздно. «Петрус Игнис!» — громовым голосом выкрикнул маг, и его руки окутало пламя. Двое стражников, не ожидавшие такой атаки, получили прямой удар огненного шара. Их доспехи, даже зачарованные, не смогли полностью поглотить мощь заклинания. Они упали, катясь по земле и пытаясь сбить пламя. Капитан покачал головой и сделал знак своим людям. «Задержать его! Живым! Если получится!» Стражники рассредоточились, окружая Рутгарта. Они явно действовали по заранее отработанной схеме борьбы с магами. Рутгарт начал готовить новое заклинание, но один из стражников, специально тренированный для таких случаев, Метнул небольшой кинжал, лезвие вонзилось прямо в страницу гримуара, прерывая заклинание. «Твари!» — взревел Рудгард, видя, как драгоценный гримуар падает из его рук, пригвожденный к земле кинжалом. Не теряя ни секунды, здоровяк бросился к ближайшему павшему стражнику и выхватил его меч. К удивлению капитана стражи маг орудовал оружием с поразительным мастерством. Видимо, в ордене Кача не только со штангой умели управляться. «Думали, что без гримуара я беспомощен!» — прорычал Рудгард, парируя удар одного из стражников и тут же контратакуя. «Жалкие слабаки!» Меч в его руках словно ожил, описывая смертоносные дуги. Одним мощным ударом он рассек на плечник ближайшего стражника, заставив того с криком отступить. Вторым молниеносным выпадом пронзил бедро еще одного воина, выведя его из боя. Но стражников было слишком много. Более того, со двора выбежало еще человек десять в качестве подмоги. Они атаковали с разных сторон, их зачарованные клинки искали слабые места в защите мага. Рудгард дрался с яростью берсерка, но даже его невероятная физическая сила начала иссякать. «Вы ничтожные черви!» — прохрипел Рудгард, отражая очередную атаку. «Я преврачу ваши кости в пыль за то, что посмели коснуться госпожи Селеной. Но, несмотря на всю его мощь, десяток оставшихся стражников действовали слаженно, явно имея опыт борьбы с магами. Постепенно они теснили Рудгарта к стене здания. Один особенно ловкий удар сзади заставил мага потерять равновесие. Он упал на одно колено, отчаянно пытаясь отразить град ударов. «Пора!» — сказал я Сиру Григору, крепче сжимая рукоять меча. «Наконец-то, господин!» Призрак материализовался полностью. Его глаза горели боевым азартом. А я уж думал, мы так и будем стоять, как зрители в театре. Я кивнул Аврелии. «Держись позади, не высовывайся, пока не потребуется». С этими словами я вырвался из укрытия и рванул вперед, целясь в ближайшего стражника. Рассекатель судеб описал в воздухе сверкающую дугу, оставляя за собой едва заметный след энергии. Боец только успел вскинуть голову, уловив звук моих шагов, но этого мгновения было слишком мало. Клинок уже обрушивался на его плечо. Металл звенящий встретил металл, но зачарованные доспехи не выдержали удара. Легендарное лезвие с хрустом прорезало броню и глубоко вошло в плоть. Стражник вскрикнул и рухнул сбитый с ног, как подкошенный. Кровь хлынула мощной волной, окатив меня и зацепив беднягу нищего, который не успел вовремя отползти в сторону. Одновременно с этим Сир Григор предстал во всем своем призрачном великолепии. Высокий, мрачный, с плащом развивающимся в несуществующем ветре. Его внезапное появление вызывало замешательство у стражников. Кто-то попятился, кто-то судорожно перехватил меч, в их глазах читался суеверный ужас. Рудгард не упустил момент. Вместо того, чтобы бросаться к гримуару, он выхватил из-за пояса небольшой том, не больше ладони. На вид обычная записная книжка в потертой обложке, но стоило ему пробормотать несколько слов, как артефакт дрогнул, засветился и в одно мгновение увеличился в размерах почти в четверо, превращаясь в полноразмерный гримуар с тяжелым переплетом и магическими знаками на обложке. «Терра-сургит!» — взревел он, и воздух наполнился гулом. Земля перед ним задрожала и вздыбилась, каменные плиты мостовой поднялись и обрушились на ближайших стражей, сбивая их с ног. «За мной!» — крикнул я, прорубаясь через строй стражников к дверям храма. «К храму!» Тир Григор двигался с удивительной грацией и мастерством. Его призрачный клинок поражал стражников с безупречной точностью. Один из них попытался контратаковать, и его зачарованный меч действительно соприкоснулся с призрачной плотью. На боку Григора появилась светящаяся рана. Призрак лишь презрительно усмехнулся. «Зачарованное оружие. Неплохо», — процедил сир Григор, парируя следующий удар с такой ловкостью, что стражник едва удержал собственный меч. «Но для победы над воином моего уровня нужно нечто большее, чем светящиеся игрушки». Тир Григор сделал плавный шаг в сторону, уходя от очередного выпада и тут же развернулся, вкладывая силу в круговой замах. Его призрачный клинок, длинный, чуть изогнутый, будто сотканный из лунного света, со свистом рассек в воздух и встретился с мечом одного из стражников. Металл взвизгнул, не выдержав, и от удара оружие противника буквально разлетелось на осколки. Не теряя ни секунды, Григор шагнул вперед, уклоняясь от удара второго нападавшего, и резко развернулся. Его клинок скользнул по касательной точно и беспощадно. Кровь брызнула алой дугой, пока первый стражник с глухим стоном опускался на колени, а второй, замешкавшись, получил прикладом рукояти в висок. Григор добил его одним точным уколом в горло, быстро, без излишней жестокости, но с холодной решимостью в каждом движении. Тем временем мы схлестнулись с капитаном стражников. Я парировал его удар, и наши клинки скрестились, высекая искры. Я чувствовал, как магия в его мече пытается противостоять магии моего, но рассекатель судеб был на совершенно другом уровне. Одним мощным движением я отбросил капитана и продолжил прорываться к храму. «Убейте их всех!» — закричал капитан, поднимаясь с земли. Трое стражников бросились на меня. Я встретил их с яростью, которой сам от себя не ожидал. Клинок в моих руках, казалось, жил собственной жизнью, находя слабые места в доспехах противников. Один стражник упал с рассеченным бедром, второй отшатнулся, прижимая руку к груди, где мое лезвие прорубило его доспех. Тем временем Рудгард, освобожденный от части противников, перешел в контратаку. Его гримуар сиял зловещим светом, а сам маг выкрикивал заклинание за заклинанием. «Фулмен Манус!» — молния сорвалась с его пальцев, поражая одного из стражников. «Аурус Лакус!» — воздух вокруг другого стража сгустился, сжимая его в невидимых тисках. «Рутгард!» — крикнул я, прорубаясь к нему. «Мы пришли за Селеной!» Маг на секунду остановился. Его глаза, полные ярости, встретились с моими. «Госпожа Селена там, в храме!» — проревел он. «Эти псы держат ее внутри!» «Мы выстроились в боевой порядок, словно давно сражались вместе. Я впереди, Рудгард прикрывал левый фланг, а Сир Григор правый». Аврелия не стала дожидаться на безопасном расстоянии и в данный момент помогала раненым беднякам, которые попали под горячую руку. «Кали-фулгур!» — громовым голосом выкрикнул Рудгард, и с его пальцев сорвался ослепительный разряд молнии, ударивший в центр строя стражников. Доспехи ближайшего воина вспыхнули голубоватым светом, пытаясь погасить энергию заклинания, но сила удара все равно отбросила его на несколько шагов В образовавшуюся брешь я ринулся с рассекателем судеб, описывая широкую дугу Клинок со свистом рассек воздух и врезался в нагрудник стражника слева Сир Григор тем временем кружил вокруг двух других воинов, его призрачный клинок двигался с такой скоростью, что казался размытым серебристым облаком Один из стражников сделал выпад, целясь призраку в бок, но Григор парировал удар и молниеносно контратаковал, вонзив свой меч в горло противника. Ничтожный смертный, прошипел призрак. Кто ты такой, чтобы тягаться в искусстве клинка с самим Григором-черепокрушителем? Рудгард, действуя на удивление слаженно с нами, использовал свою физическую мощь в ближнем бою, одновременно готовя новое заклинание. Он схватил одного из стражников за нагрудник и с силой швырнул его на двух других, сбивая их с ног. Затем, воспользовавшись замешательством, навел раскрытую ладонь. «Терра Винкулум!» — проревел маг, и земля под ногами упавших стражников словно ожила, превратившись в каменные путы, сковавшие их по рукам и ногам. Я рубил и колол рассекателем судеб, ощущая, как с каждым ударом клинок словно становился продолжением моей руки. Странное чувство боевого транса охватило меня. Я предугадывал движение противников за секунду до того, как они их делали, уворачивался от ударов, прежде чем они успевали полностью сформироваться. Один из стражников попытался зайти мне за спину, но я, не оборачиваясь, отбил его атаку, развернулся и пронзил его бедро. Воин с воплем рухнул, выронив оружие. Аврелия, держась на безопасном расстоянии, внезапно воскликнула. «Саш, слева!» Я инстинктивно отпрянул, и в то место, где я только что стоял, вонзился арбалетный болт. На крыше соседнего здания притаился стрелок. Не успел он перезарядить оружие, как Рудгард взмахнул рукой. Спустя мгновение невидимая сила сбросила арбалетчика вниз. Он рухнул на мостовую с глухим стуком и больше не шевелился. Битва превратилась в настоящий вихрь разрушения. «Мой меч сеял смерть в ближнем бою!» Призрачное оружие Сиры Григора поражало противников со скоростью мысли, а стихийная магия Рутгарда контролировала поле боя, не давая стражникам сформировать оборону. Даже с магической защитой они не могли долго противостоять нашему натиску. Их зачарованные доспехи и оружие были рассчитаны на обычных противников, но не на такую концентрированную мощь. — Сомнум! — выкрикнул Рудгард, и зеленоватое облако окутало троих стражников. Они попытались прикрыть лица, но было поздно. Через несколько секунд все трое неподвижно лежали на земле, погрузившись в глубокий магический сон. Последний страж, капитан, отчаянно пытался организовать сопротивление. Он был опытным бойцом, его меч двигался с впечатляющей скоростью, а доспехи ярко вспыхивали при каждом ударе, поглощая часть урона. Но даже его мастерство не могло сравниться с нашей совместной мощью. Тир Григор атаковал его спереди, отвлекая внимание, а я зашел сбоку и, выбрав момент, когда капитан полностью сосредоточился на призраке, обрушил рукоять рассекателя судеб на его затылок. Раздался глухой удар, и последний защитник храма рухнул без сознания. Мы замерли, тяжело дыша. Я от физического напряжения, Рудгард от истощения магических сил. Только сир Григор сохранял невозмутимость, медленно проводя призрачной рукой по своему клинку, очищая его от эфемерных следов крови. Рудгард, не теряя ни секунды, уже стоял у массивных дверей храма, готовый ворваться внутрь. Его гримуар все еще светился, но уже не так ярко, запас магической энергии явно истощился. — Госпожа Селена там! — прорычал он, указывая на тяжелые деревянные двери. — Я чувствую ее присутствие! — Подожди! Я схватил его за руку. «Нам нужен план. Внутри наверняка еще стражники, а может и что похуже». В этот момент к нам подбежала Аврелия, ее глаза светились решимостью. «Саш, я чувствую искажение энергии», — произнесла она, касаясь дверей храма. «Ритуал уже начался, нам нужно торопиться». Мы переглянулись и, не говоря больше ни слова, толкнули тяжелые двери храма.